доставал очередную папироску, как он наслаждался, делая затяжку. Мусля делал репризу, а на манеже сновали униформисты, устанавливая громоздкую реквизит к очередному номеру, но публику ничего не отвлекало. Все, не отрываясь, смотрели на проделки коверного, на его жесты, мимику. Многие репризы для себя Мусля придумывал самостоятельно. Некоторые коверные воровали у него репертуар и выдавали за свой.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 Группами сидели на местах, беседуя. Вдруг в зале появлялся Мусли. Он садился сзади беседующих и начинал играть на скрипке. Играл просто так, для своих, и артистам это нравилось. Разговоры кончались, люди сидели и слушали. А иногда Мусли просто садился днем на места в пустом зрительном зале и играл на скрипке. Его спрашивали, что, Мусли, разучиваешь новую музыку? Нет, отвечал он.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 Улыбается, а порой их хохочет над репризами мусли. И вдруг, на манеж, на очередную репризу вышел мусля со своей старенькой, с облупившейся краской скрипочкой и скрипочкой исполнил три коротенькие музыкальные импровизации. Исполнил так, что зрители слушали, затаив дыхание. Он играл в мастерский. Но самое удивительное для скрипача-гастролера оказалось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 Первый концерт скрипача в городе тоже пришлось отменить. Никто не мог найти ни клоуна, ни скрипача. Потом выяснилось, что они три дня играли друг другу на скрипке.